Об одном правителе написали интересный факт. Вскользь упомянули о том, что он никогда не ел то, что ему не нравилось. Просто не ел, да и все. Жена приготовит в молодости какое-то блюдо, а он это блюдо не любит и не ест. Наверное, он говорил спасибо вежливо, но не ел, потому что не любил и не хотел. Это вполне веское основание, по-моему. Сколько за жизнь мы съели невкусных кушаней, которыми нас подчивали, Из вежливости. Положено съесть и похвалить, даже если невкусно, если мы это не любим. Из страха. Вдруг я останусь голодным? Вдруг больше ничего не дадут? И это противная каша с комками. Все, что жизнь может мне предложить. Надо съесть. У других и этого нет». Сколько раз нас в детстве принуждали есть невкусное и даже противное нам. Ешь. Что положили в тарелку, то и ешь. Нечего капризничать. Благодари и ешь. У других этого нет. И больше ты ничего не получишь. Но в детстве мы зависим от других людей. А потом едим невкусное по привычке. Из вежливости. Или из страха. Единицы могут отодвинуть тарелку с невкусным варевом и отказаться есть, вежливо и спокойно, сказать «Спасибо, я не хочу». А потом люди работают на нелюбимой и невкусной работе. Они не привыкли капризничать и отказываться. Выполняют работу за других. Общаются через силу с неинтересными людьми, потому что не общаться невежливо. И вдруг больше никто не захочет общаться. Покупают сиротские платьица и немаркие костюмчики. Надо брать то, что дают. И живут в неинтересном и неприятном городке, потому что где родился, там и пригодился. Ешь. А он не ел. Надо же, разборчивый какой. Может, он этим задевал чувства близких? Может, продукт переводил зря, каша портилась, но вот не ел и стал великим правителем. Все, что мы делаем в угоду другим людям, своим страхам, ложным приличиям, отнимает нашу энергию и силу личности, создает привычку жить так, чтобы другим было удобно, хотя это развращает других-то. И они искренне считают, что мы должны съесть все, что они дают. Даже если стряпают невкусное за наши же деньги, за наш счет. Умение вежливо отказаться и выбрать то, что хочется, это качество лидера и сильного человека. Это касается не только еды, конечно. Но просто спросите себя, сколько раз вы из вежливости или из опасений еле невкусное, хвалили, благодарили. Так не стоит удивляться, что нам снова несут холодную кашу с комками. Мы же ее едим, правильно? И хвалим лицемерно, и благодарим вежливо. И так составляется наше меню жизни. И некого винить. Винить тоже невежливо.